Глава 15. Не люди. Постойте, подождите. Как это понимать? Что значит не люди? Майский смотрел на старшего лейтенанта Ступина так, как будто всерьез надеялся, что тот немедленно извинится и скажет, что произошла досадная ошибка. А это означает, что вы двойники Майского и Дугина, созданные лабиринтом. Небрежно через плечо офицер кинул на стол салфетки с образцами крови. «Вы позволите нам самим взглянуть на образцы?» — обратился к старшему лейтенанту Дугин, который, в отличие от Майского, удивительным образом сумел сохранить хладнокровие. «Нет», — спокойно ответил офицер. «Нам хотелось бы убедиться», — начал приводить свои аргументы Дугин. «Достаточно того», — перебил его Ступин, — «что я убедился в том, что вы не люди». Дугин тяжело откинулся на спинку стула. «Я человек!» — возмущенно воскликнул Майский, вскакивая со стула. «Сесть!» — коротко и резко, с неожиданной, невесть откуда взявшийся злобой рявкнул на него офицер. «На место!» Один из охранников схватился за дубинку с электрошокером, другой направил на Майского ствол трассера. «Сядь!» — Дугин схватил Майского за руку и, дернув как следует, заставил профессора опуститься на стул. «Я человек!» Уже куда менее убежденно повторил Майский, посмотрев на Дугина. Взгляд у него был потерянный и затравленный, как у кролика, бежавшего куда-то по своим кроличьим делам вдоль обочины и вдруг оказавшегося в снопе яркого света, отброшенного фарами несущегося невесть куда, автомобиля. «Я знаю», — негромко отозвался Дугин, — «ты человек. Я тоже человек. Оба мы человеки. Порядок?» Но он... Майский покосился на сидевшего напротив них офицера. «Он говорит...» «Он может говорить все, что захочет». Дугин положил руку Майскому на плечо и не сильно тряхнул его. «Ты ведь уверен в том, что ты именно Антон Майский, а не его двойник?» «Да...» — не очень-то уверенно кивнул Майский. «Уверен или нет?» Пальцы Дугина впились в плечо Майского. «Ну...» «Да, я уверен. Еще увереннее...» Я уверен в том, что я человек, Майский зло посмотрел на Дугина и дернув плечом заставил его убрать руку. Ну и что с того? Не знаю, честно признался Дугин. Так, наверное, проще. Что проще? Дугин криво усмехнулся. Вернуться к мысли о том, что ты двойник. Закончили обсуждение, обратился к учёному старший лейтенант Ступин. В вопросе его не было даже намека на насмешку. Он задал его вполне серьезно, по-деловому, и ожидал точно такого же ответа от тех, к кому обращался. — И что мы теперь будем делать? — спросил у офицера Дугин. — Для начала снова наденем на вас наручники, — ответил Ступин. — Мы не вернемся в камеру? — Нет. Старший лейтенант Ступин легко поднялся со стула, широко расставил ноги и положил руки на пояс. — Нам предстоит небольшая прогулка. — Что он затевает? — шепотом спросил у Дугина Майский. «Представления не имею», — ответил Дугин, протягивая сведенные вместе руки подошедшему к нему солдату. «Сзади», — сказал всего одно слово охранник. Тяжело вздохнув, Дугин поднялся на ноги, повернулся к охраннику спиной и завел руки за спину. Он почувствовал, как по позвоночнику побежал неприятный озноб, когда вокруг запястья обернулся тонкий пластиковый ремешок силовых наручников. Майский также безропотно позволил надеть на себя наручники. Как ни странно, большинство людей довольно-таки быстро и легко смиряются со своим подневольным положением. «Следуйте за мной», — приказал арестованным офицер. Пройдя через открытую охранником дверь, старший лейтенант Ступин и двое арестованных вышли в полутёмный коридор, где их уже ожидал почетный эскорт, состоявший из четверых вооруженных трассерами десантников. «Как служба, ребята!» — натянуто улыбнулся Дугин. Шутка не возымела действия. Десантники молча подхватили ученых под руки и поволокли их следом за бодро вышагивающим впереди офицером. Дугин полагал, что их ведут в то просторное, но заваленное всевозможным хламом помещение, откуда начался их путь на гауптвахту. Он был почти уверен, что их заставят спуститься в лабиринт, предоставив кажущуюся почти нереальной возможность попытаться отыскать другой выход. По сути, это был бы смертный приговор, отложенный на неопределенный срок. Он с облегчением перевел дыхание, только когда шагавший впереди офицер благополучно миновал опасный поворот. Когда же, пройдя еще метров сорок по коридору, они свернули налево и оказались на небольшой полукруглой площадке с герметично закрывающейся дверью, Дугина части даже воспрял духом, решив, что их ведут в лабораторный корпус. Резона было предположить, что, приняв на себя управление станцией, полковник Гланд перебрался в кабинет руководителя экспедиции, расположенной в непосредственной близости от командного отсека. Несколько странным показалось Дугину то, что возле перехода соединяющего два смежных корпуса была выставлена усиленная охрана. Аж пятеро десантников, у одного из которых имелся при себе тяжелый станковый трассер. Но в конце концов у военных свои причуды. Дугин слышал от Майского, что еще... В первые дни пребывания экспедиции на ПИК-183 полковник пытался убедить Лизу Стайн в том, что в целях осуществления стандартных мер безопасности все ворота и двери на станции должны быть заперты, а в каждом переходе следует выставить вооруженную охрану. По счастью, Стайн не вняла уговором бравого вояки, которым она явно симпатизировала. По-видимому, теперь, взяв власть в свои руки, полковник гланд решил осуществить свой план. Теперь, конечно же, придется заново излагать всю свою историю, часть из которой была заведомой ложью, которую Дугин в то время еще и сам, не зная почему, скормил старшему лейтенанту Ступину. И тем не менее, подумав об этом сейчас, Дугин пришел к выводу, что поступил правильно. Какой смысл было делиться всей имеющейся у них информацией с человеком, который, в свою очередь, ничего не желал им рассказывать? Удивительным для самого Дугина было то, что, узнав результаты теста, показавшего, что он не человек, а всего лишь копия, созданной лабиринтом двойник Сергея Дудина, он не испытал того шока, который наповал сразил профессора Майского. Дугин прислушивался к своим ощущениям и внимательно отслеживал все проскальзывающие в голове мысли, стараясь оценивать все объективно, как сторонний наблюдатель и все равно не мог уловить в своем сознании никаких агрессивных наклонностей, свойственных двойникам. Если ему и хотелось врезать как следует по башке старшему лейтенанту Ступину, то лишь по причине того, что офицер не желал обращаться с ним и с Майским, как с людьми, и Дугину не стоило больших усилий подавить в себе это желание. Он помнил всю свою жизнь от трехлетнего возраста, когда родители впервые отвезли его к морю, где самое большое впечатление произвели на него медузы, тающие на раскаленном песке, и до того момента, когда старший лейтенант Ступин объявил ему, что он не человек. Никаких провалов в памяти, никаких воспоминаний, привнесенных извне. Он был тем, кем он себя считал, Сергеем Робертовичем Дугиным, психологом и нейропрограммистом, 38 лет от роду. И он был уверен, что не собирается при первой же возможности начать истреблять людей или разрушать жизненно важные системы станции, над которыми, судя по всему, кто-то и без него успешно поработал. Или заложенная в нем программа могла сработать в самый неожиданный момент, когда он и сам не будет этого ожидать.